Вторник. На пленках все было. «Не могу писать. Правая рука занята капельницей. На правой руке у меня лучше вены». Утром Андрей с адвокатом ушли к ним, а я ждала в кафе «Кузнечик». Ждала и представляла. Они придут втроем с Марфой. Адвокат придет один. «Откуда меня и увезли на скорой?» Было приятно хотя бы раз не стоять на литейном в пробках. Представляю себе их удивление. Вернулись в кафе «Кузнечик» с победой, собирались с притворной скромностью сказать «Ну, конечно, всё в порядке!» А меня нет. Лежу под капельницей. Как говорила моя бабушка перед тем, как принять реланиум, перенервничала. Смотреть на капельницу очень успокаивает. Капает, капает, капает.